Глава двадцать третья. Виктория. Наш бут более или менее устаканился. Я приезжаю на работу с утра, провожу весь день с Максиком и уезжаю вечером, когда Арсений Михайлович возвращается. В эту субботу у меня был короткий день, а в воскресенье я полностью отдыхала. Весь день не видела Максимку и к утру понедельника ужасно соскучилась, так что даже кажется, была рада видеть его папу. Последние несколько дней прошли на удивление спокойно. Мы с Арсением Маньяковичем даже ни разу друг на друга не наорали, что странно и подозрительно. Как затишье перед бурей. Хотя какие бури? У нас тут тише до、да、гладь, что меня полностью устраивает. Правда был один момент, когда Арсений Маньякович попросил моего совета по дизайну. Ему показалось, что стены в его новом офисе будут слишком темными и мрачными. «Я няня, я не дизайнер», — выпалила я, с трудом скрывая обиду. Я уже немного подзабыла, как подло он поступил со мной, испортив карьеру. А тут вдруг всколыхнулось. Мало того, что лишил работы, так еще и советов теперь спрашивает. «Клара прислала мне другого дизайнера», — начал он. «Кого?» «Маргариту». «Ну вот с ней и советуйтесь». Прям придушить его захотелось в тот момент. «Лисичка». Он вдруг ни с того ни с сего взял меня за руку. Что вы ко мне пристали? Идите к своей Маргарите. Я вырвала ладони и отвернулась. И вдруг услышала: "Виктория, а вы случайно не ревнуете? Арсений Маньякевич, а вы случайно не дурак?" На что он просто усмехнулся и занялся своими делами. Инцидент был исчерпан. Через пять минут я об этом забыла. Ну ладно, не через пять, но все равно забыла и довольно быстро. Так что в целом да, у нас все спокойно. Мы с Максиком увлеклись готовкой. Его папа в шоке, не может понять, как мне удалось заманить непоседливого мальчишку на кухню. Он не знает мой секрет и мой тайный фетиш. Я обожаю кулинарные шоу с брутальными мужиками в фартуках. Они смотрятся просто бесподобно. Максу мои любимые шоу тоже очень понравились, и он теперь хочет быть пожарным поваром. Он представляет это так: поймал бы Карас сделал, устроил локальный пожар, чтобы пожарить как следует, а потом оперативно потушил при помощи современных средств пожаротушения. Максик просто чудо. Да, он ни на минуту не может усидеть на месте и постоянно сеет хаос и разрушение, но зато он настоящий маленький джентльмен. Постоянно открывает передо мной дверь, подает руку, когда мы спускаемся по лестнице. И что самое забавное, каждое утро сообщает мне, какая я красивая, и что именно ему во мне нравится. Его папе стоило бы у него поучиться. С другой стороны, дети всегда копируют родителей. Если Максик джентльмен, то, видимо, его папа тоже. Раз он так воспитал сына, то, наверное, и сам не совсем уж безнадежный маньяк. Или это заслуга бабушки? В любом случае, самого Арсения тоже воспитывала она. У меня сегодня вечером очередные занятия по бачате, а босс предупредил, что задержится. Поэтому я взяла спортивную форму с собой и сразу переоделась, так как время поджимает, а оба, и Арсений Михайлович, и Ярик, написали, что уже подъезжают. Надеюсь, мы с моим партнером не опоздаем на урок танцев. Не хотелось бы. Ведь сегодня мы должны разучивать очень сложную, но при этом невероятно красивую связку. Я стою перед зеркалом. На мне лосиный топик. Танцевальные туфли в рюкзаке. Осталось заколоть волосы, пока есть время. Я кручу узел и краем глаза вижу, что метрах в трех от меня застыл Максик. Стоит и стоит уже минут пять на меня таращиться и совсем не двигается, хотя для него это вообще не характерно. Воткнув в свою спортивную прическу последнюю шпильку, я оборачиваюсь к нему. Ты такая, выдыхает он. Какая? Уже предвкушаю новый оригинальный комплимент от маленького рыцаря. Как женщина кошка. Спасибо. Только лучше, добавляет Макс. Почему? Потому что ты рыжая кошка. Рыжие кошки круче, чем черные. Рыжие победят черных. Кстати, Линда, любовница моего босса, брюнетка. Почему я сейчас это вспомнила? Мне вообще нет до нее дела, так же как и до того, почему сегодня босс задерживается. Я поворачиваю голову к зеркалу и вижу свое отражение сбоку. Лосины с высокой талией облегают как вторая кожа, топ тоже больше подчеркивает, чем скрывает. И мне вдруг становится неуютно. В танцевальном зале я выгляжу вполне уместно, а здесь как будто через чур. Да плевать, переодеваться точно не буду, да и не успею, и потом. Арсений Маньякович вон рисуется передо мной своим голым торсом, а я вечно хожу в свободных джинсах и таких же футболках, как зачуханная домохозяйка. Во всей красе он меня ни разу не видел. Пусть посмотрит.